Нет, от плана Византии я не собирался отходить. Просто с момента обладания такой замечательной находкой мне захотелось как-то олицетворять портал с собой. Взыграло чувство собственности и всё тут. Ещё в первую поездку в Сарае я обнаружил разборный шатёр, незаменимая вещь для отдыха на природе с большой компанией. Так к чему ему там пыль собирать? Первым делом пришлось пробурить ручным буром несколько скважин в земле и установить крепление для каркаса палатки шатра в притык к камню, из которого вышел в этот мир. Затем очередь дошла до крыши со стенками, натянул тросы, и спустя час уже можно было осмотреться изнутри, проверяя молнию на тыльной стороне. Растягнув её, несложно было воспользоваться практически всей шириной и высотой двери. Это меня устраивало, но до поры до времени Стоило походить вокруг, посмотреть, как руки стали чесаться что-нибудь усовершенствовать. Кой какой строительный материал у меня оставался, вот он и пошёл в ход. С обратной стороны монолита я установил параллелепипеды из деревянных брусьев. Вот на него и легла оставшаяся не удел маскировочная сеть, надёжно скрыв мотоцикл с остатками строительных материалов и досок. На этом я решил остановиться. К чему возводить что-то капитальное? Удастся задуманное, поставлю на этом месте какую-нибудь сторожку, а пока крыша над головой есть, уже порядок. Дело стало за лодкой. Какое же величайшее изобретение человечества тележка. Сколько сил, времени и нервов она сберегла, даже судить не берусь. У самой воды я развернул баул со всеми комплектующими стрижа, перенес мотор и стал устанавливать аккумулятор. Пока компрессор накачивал пузатые борта, вставил в пазы дополнительный бак и залил бензин. После всех этих манипуляций лодка аккуратно вошла в воду, а я потянул тележку обратно. Сделав пробный круг и удовлетворившись испытаниями, я притянул лодку к берегу с помощью троса, на заранее установленном поплавке. В принципе, всё, а пока перекусить, конечно, можно было обойтись и бутры бородами. Но трапезничать я предпочел основательно, за столом, с набором посуды и несколькими блюдами. Так что пришлось и мангал ставить, и стол со стулом сооружать. Вернее, перенести все готовое из моего времени. Старый стол с лавками, занимающий только место в сарае и чудом не пущенный на дрова, я точно использовать не буду. Как, впрочем, и двухпудовый кованый мангал с треснувшей решеткой. Самое место им здесь. Во-первых, не жалко, а во-вторых, пользу ещё могут принести. В общем, обед удался на славу. И картошечка пожарилась, и мясо с овощами запеклось как надо. Да и я поел с аппетитом. Теперь надо было перенести на борт резинового корабля подготовленные к продаже в Смоленске брезентовые сумки с рубашками. Укрыть груз и на заре отправиться в путешествие. Но сначала положить поближе к себе стилизованный под плащ блохон с капюшоном, пошитый из плотной мешковины. Если что, просторная материя не только скроет мой неестественный для этого времени костюм, но и согреть сможет. Утром довольно прохладно, и повторять недавнюю ошибку я не собирался. А пока выдалась свободная минутка, решил облегчить себя от выпитой жидкости. Не успел я сделать и нескольких шагов после нужного дела, как вдруг кто-то окликнул меня. «Эй, на берегу!» От неожиданности я вздрогнул, но, взяв себя в руки, стал оборачиваться на крик. Деревянный корабль с черными смолистыми досками, положенными внахлёст, находился в тридцати-сорока метрах от меня. Солидный такой по сравнению с моей надувнушкой, с поднятым на слегка согнутой к воде рее разноцветным парусом, едва полощущимся из-за слабого ветра. Впрочем, даже лёгкий ветерок позволял кораблю справляться с течением и, что удивительно, продвигаться вперёд, правда, не быстрее половины или четверти узла. Фактически судно дрейфовало на середине реки, и тому были свои причины. Видимо, подойти ближе к берегу было черевато из-за соображений безопасности. От них с такого расстояния Стрела долетит до суши меньше, чем за секунду, а вот нож, который можно незаметно спрятать в рукаве, добросить с берега весьма проблематично. Поскольку видимый противник всего один, то все тактические преимущества несомненно на стороне команды корабля. На носу у изогнутого форштевня стоял пузатенький мужичок в выцветшей зелёной рубашке, опоясанный широким поясом, закрывающим практически половину живота. Рядом с ним находились два стрелка с луками на изготовку. Здравия желаю, люди добрые, подтягивая шнур панамы, говорю я. Куда путь держите? Ответил и мысленно стукнул себя по лбу. Музыку послушал, называется. Ладно, бог с ними с этими наушниками, но как можно было забыть про реку? Неужели это тот корабль, который я видел на записи камеры? правой рукой расстегнул ремешок кобуры, снял с предохранителя и приготовился вытащить пистолет. Кто таков, почему шатёр на нашей стоянке поставил, донеслось с корабля. Вопросы, заданные мне, были как минимум понятны, значительного речевого барьера не было. Как мне показалось, именно из-за наличия ключа я прекрасно понимал сказанное. Только, к сожалению, полноценно говорить на том же диалекте старославянского языка не мог. Хотя речь очень схожа с болгарской или даже белорусской, тем не менее попытка подстроиться и произнести пару фраз про себя с моей стороны выглядела ужасным коверканием языка. А то, что шатёр и стоянка произносятся ими близкими по смыслу словами, то это несущественно. Для аборигенов я был начавшим изучать язык иностранцам. Однако, в сторону эти лингвистические рассуждения, то мужичка был угрожающим и ничего хорошего не сулил. Пришлось мелкими шажками отходить назад. Плохо будет, если с ладьей был высажен десант, и он зайдет с тыла. Сам бы сделал именно таким образом. А может, никакого десанта и нет? Хотел же найти попутчиков, чтобы добраться до Смоленска. Так вот они». С другой стороны, таких ребят в спутнике лучше не приглашать, банда какая-то. Разговор с претензией начали. Впрочем, может, они в своём праве, и тут так принято. Хотя, если по поводу стоянки разобраться по существу, то о чём речь? Неудобно здесь причаливать, за исключением того места, где покоилась моя лодка и пары тройки метров возле неё. Если не брать во внимание пойму то береговая полоса слишком узка, к тому же за ней сразу начинается пригорок, а в половоде и здесь вообще все должно быть под водой. Левее кремниевый уступ, помимо пары валунов и более мелких камней, принявшие на себя несколько разломанных деревьев с последнего ледохода, их обломанные ветки торчат как шипы дикобраза в разные стороны. Пусть и не пробьют борт, но навредят уж точно. Правее — еще хуже. Иными словами, кому приспичит, так на противоположном берегу причальное место искать всяксподручнее. Следовательно, про стоянку мужичок лукавил. Знать и напоминание о шатре не имеет оснований. С этими мыслями отступление закончилось, моя голова была выше уровня борта ладьи, и мне представилась возможность рассмотреть весь экипаж. Помимо мужичка в зеленой рубашке — колоритного кормчего с бородой до пупа, стоящего также в полный рост, и десяти пассажиров на ладье было дюжина гребцов и того на вскидку 24 человека. Слишком много даже для такого большого судна. Те, что слуками в кожаных доспехах типа короткого фартука из широких кусков, наложенных друг на друга как черепица. При четверых виднеются на поясах длинные ножи похожие на скрмасакс или что-то вроде того. У остальных оружия нет, да и верхней одежды тоже. Ближе к корме судно, от самой мачты натянут тент из щитых шкур весьма потрепанного вида, что происходит под ним, мне не видно. Закончив этот беглый осмотр, я попытался проанализировать ситуацию с точки зрения своей безопасности. Бронежилет я не снимал, надо было привыкать к весу. Так что попадание стрелы в корпус можно было не бояться, но ноги, руки и голова оставались открыты. Хоть от чего и испугался. У меня огнестрельное оружие. Если не перебью как сусликов самых прытких, так камни добежать всяк смогу. Наверное, это и придало мне уверенности, несмотря на возможный десант в тылу, который путал вся карта. Это моя земля. «Мой шатер, и я здесь хозяин. Звать меня Алексей. Если не по нраву, то идите дальше». Как можно громче крикнул в ответ. Жаль, получилось не очень грозно. «Меня кличут пахом, сын Ильи», — подал голос мужичок в зеленой рубашке. «Я гость из Новгорода. Алексей, ромей, что ли?» «Говоришь диковинно». «Не ромей я, русский, сын Николая из Мурманска». Вот еще, при чем тут Ромей? Ну, греческое имя «защитник» означает. Но кто за язык-то тянул? Вся затея с византийским прикрытием пошла прахом. Растерялся и не смог соврать. Однако отрицание его предположения нисколько не удивило оппонента, лишь вызвало усмешку. «Лады, не Ромей Алексей!» «Дозволь пристать к твоему шатру!» Пахом показал за своей спиной раскрытую ладонь. Знак означал, что ратозея покуда вязать не будем, всё слишком мутно, и надо осмотреться. Показал бы кулак, история закончилась бы, не успев начаться. До вечера к Пагоновичам мы не успеем, устали гребцы. Добро, милости прошу к нашему шалашу, только не гоже оружием угрожать, пусть луки твои люди опустят. Причаливайте левее моей лодки, вас никто не тронет. Рея с парусом поползла вниз, разместившись на специальных стойках, похожих на большие рогатки, после чего на ладье сделали пару грибков, и она упёрлась носом в песок под острым углом к берегу. Как раз в единственное доступное место, видимо, стоянку купец знал, не соврал. Грибцы без команды стали сушить вёсла и складывать по бортам судно. На берег соскочили двое с ножами, лучники остались на месте. Стрелы держали в руках, головы задраны, посматривают, как бы кто сверху не появился. Вскоре с ладьи спустили сходню, и по ним сошла часть команды, сразу направившись к террасе возле леса. Хотя, на мой взгляд, могли бы и перепрыгнуть через борт, не такой он и высокий. Купец ступил на землю одним из последних, остановился и стал внимательно рассматривать резиновую лодку. Остальные косились на выкрашенный корявый, по их мнению, плод, чуть в стороне от хозяина. Надо было завязать разговор, да хоть выпить, что ли, предложить, но только не молчать. «Откуда путь держите и куда идете, Пахом Ильич?» Нашел выход из положения, не придумав ничего лучшего. «С деличей идем, в Мстиславле были давеча», — отвечал купец. «Завтра в Погоновичах поторгуем, затем...» в Кавшарах, а оттуда уже и к Смоленску подадимся. И как торг? Да какой там торг? Ильич махнул рукой. Так, звук один. Все только продавать хотят. Не желают людишек брать, дорого говорят. А пойди, попробуй их изловить сначала. И в Стаффий, крикнул Похомолич. Выведи палон, ничьим владие парится. Пленников вывели на берег. И усадили подальше от основного лагеря, рядом с валунами. По одному их виду стало понятно, от чего торговые дела у купца не блещут. Тем временем новгородец приблизился к тележке, внимательно осмотрел колёса, принюхался, стукнул ногтем по металлу, удивился, а потом подошёл к надувной лодке. Разглядывая её несколько минут, он потрогал пальцем борт и когда ощутил мягкость резины, отдёрнул руку. «А что это у тебя такое?» «На плод не похоже. Борта пузатые, как бревна. Весла короткие. Это самодвиживающаяся чудо-лодка, Пахом Ильич. Хочешь, прокачу на ней с ветерком?» «И на что мне это? С ветерком мне и своей ладьи хватает». Явно заинтересованный, но стеснявшийся проявить любопытство, Ильич покраснел. «А почему чудо?» «Как прокатишься, так и поймешь». Возьми с собой одного из своих людей и садись вон на ту лавку ближе к носу. А грести на плоту кто будет, с удивлением, — вопросил купец. Кто ж за гребным на свою лодку чужака сажает? Никто грести не будет. Постарайся расслабиться и не пугайся шума. В голове стал созревать план возможного бегства от камня. Вот, оказывается, с кем меня случай свел. С работорговцем. Если этот гость из Новгорода проявит агрессивность, придется стрелять. А без главаря и команда не команда, — подумал я. Главное, подальше отплыть, переждать, а потом можно и вернуться обратно. А ведь какой шанс добраться до Смоленска, эх! — Это я-то спужаюсь, — усмехнулся купец. — Я в бирку позапрошлым годом ходил и не пугался. А там это не тут. Евстафий, дай-ка мне свийский нож. Да дрова для костра сообразите. Савелий ида со мною, грек да с ветерком, шутник Небось. Выдернув костыль, державший лодку, я забрался на корму и устроился возле мотора. Пахом и ближний к нему охранник залезли на нос лодки, купец разместился спереди. Крепенький мужичок, которого назвали Савелий, за ним лицом ко мне. Остальные столпились на берегу, поглядывая по сторонам. По моей просьбе оттолкнули, и мы стали дрейфовать по течению. Подсобив веслом, я вывел лодку параллельно берегу, после чего винты двигателя в воду, ручку руля выставил ровно и кнопкой завел мотор. Брых-тых-тых-тых-тых взревел двигатель, заглушая все разговоры. Вспенив за кормой воду, стриж резко стал набирать скорость, отчего купец чуть не завалился на спину. Люди на берегу от неожиданности замерли. Метров пятьдесят мы прошли против течения, сделали круг по реке и причалили к берегу у ладьи. «Бросай конец!» — крикнул я. «Пахом Ильич, твою не хай! Конец бросай на берег!» «А что? Веревку белую, что под ногами лежит! Пусть подтянут нас!» Купец и охранник сидели, не двигаясь, схватившись за борта. В итоге пришлось буквально выскочить носом на песок, и соратник купца передававший ему нож, наконец-то сообразил взяться за трос, закрепив лодку на берегу. Приглашать пассажиров на сушу было бесполезно. Стуча зубами Ильич вылезал с помощью Савелия, который шустро выпрыгнул, как только штирь оказался зафиксирован. Катание по воде вышло действительно чудесным. С минуты все приходили в себя. Никогда я так быстро, как щука. Да что там щука? — Быстрее птицы! — Во! — Пахом изобразил, как летают птицы. — Чуть в порты не нахезал. Но эйфория длилась недолго. Купец сотворил движение правой рукой, вроде как знак подал. Не углядеть, после чего внимательно посмотрел на нос лодки. Скорости, с которой он прокатился, можно было теоретически достичь, только привязав плавсредство к табуну лошадок. На вгородец явно искал под двух с верёвкой и не обнаружив искомого, стал поглядывать по сторонам, даже задрав голову в небо. Стоявший рядом с ним Савелий вслух ничего не сказал, но от напряжения весь вспотел. Обстановка снова стала нервозной, вокруг меня потихоньку собирались люди, окружая со всех сторон. Плод оказался не таким простым, а вот насколько предстояло решить всем миром. «Слышь, Алексей А ты час у мне водяной, с платок чудный, сам весь зелёный, словно в тени в амазон, запах не наш, не людской. Новгородиц говорил размеренно, пытаясь скрыть волнение от пережитого путешествия, внутренне вздрагивая от каждого шелеста деревьев и треска сухих веток. Однако с каждым словом голос его становился всё увереннее и крепче. Я залез за пазуху и показал крест на цепочке. Кто знает, что взбредёт в голову местным. А насчёт антиколона промашка вышло. Где ж ты водяного с крестом православным на груди видел? Нечисть она разная бывает, сквозь зубы пробурчал купец. Хитростью и коварством людей честных соблазняет. У тебя виднее, только я здесь хозяин, а ты гость, и не гоже меня с водяным сравнивать. Так и обидится недолго. А лодка сия, творение рук человеческих. Это я вижу, вон клеймо мастера стоит, Новгороде ткнул пальцем в надпись на борту лодки. Однако не просто человек. Аневш один здесь поинтересовался купец будто ни в ночай, но было заметно, словно какое-то взвешенное решение принять нужно, да информации маловато. Так и у меня ее сгульки нос, однако рассказывать все на чистоту меня никто не неволит. Пусть уж будет такой паритет, как есть, поэтому на неудобный вопрос лучше отвечать завуалированным под вопрос ответом, а еще лучше сразу перевести разговор на другую тему. А если с целой бандой, то что? Как у нас говорят, худой мир лучше доброй войны. К чему такие вопросы? Если б я захотел, мы бы и не встретились». А если я к берегу вышел, знать интерес у меня образовался. Вот ты говоришь, что торгуешь, так и я этим иногда промышляю. Поведай мне лучше, Пахом Ильич, что продаешь, что покупаешь. Так это? Рабов везу. Полон ха, купил. Вот продам, но торгую домой. Дегтем еще промышляю, да и всяким разным. Мысли о захвате очередного пленника как-то ушли у Пахома Ильича сами собой, Понимаю, что один человек никак не мог упереть весь груз, находящийся на берегу, и насчёт численности ответа не получит, сам бы так сделал, посему решил эту тему оставить на потом. Видимо, опыт подсказывал, где лучше договориться, а где лихость проявлять. Нехай странный незнакомец на свободе поживёт, а там видно будет, рассудил Новгородец, а пока глаз с него не спускать. И дорого стоит полон, продолжил беседу, спросив больше по привычке, чем из коммерческой заинтересованности. А ты не как купить хочешь? Почуяв интерес, купец заложил ладони за пояс, пузыв вперёд, хоть картину пиши в учебник правила позирования при совершении сделок в XIII веке. Мужики крепкие и неувечные. Подражая похроме, я тоже засунул пальцы за ремень и серьёзным тоном ответил: Могу купить, если торгуемся. Или поменять. Есть у меня товар, который показать не стыдно. Редкий, не для всех подойдёт, но ты, как я смотрю, оценить сможешь.